Другие двое стучали кулаками по стенам, заглядывали под стулья, один неуклюже лез на печь. Кахол и весовщиков, тесно прижавшие друг к другу, стояли в углу. Ребоево лицо Николая покрылось красными пятнами, его маленькие серые глаза, не отрываясь, смотрели на офицера. Кахол крутил усы, и когда мать вошла в комнату, он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 как будто ему было невыносимо больно, и он готов крикнуть громким криком бессильной злобы на эту боль. — Солдат! — снова сказал Весовщиков. — Подними книги! Все жандармы обратились к нему, потом посмотрели на офицера. Он снова поднял голову,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 — Эй, ты, Паша, суровый, хоть бы ты когда-нибудь утешил меня. А то я скажу страшно, а ты еще страшнее. Он взглянул на нее, подошел и тихо проговорил. — Не умею я, мама. Надо тебе привыкнуть к этому. Она вздохнула и, помолчав, заговорила, сдерживая дрожь страха.